Чужое гнездо. Однажды скворец увидел, как кукушка подкладывает свое яйцо в гнездо к жаворонку, и вскричал. «Что ты делаешь?» «Устраиваю судьбу своего сына или дочки», — невозмутимо ответила кукушка. «Ты плохая мать», — посетовал скворец. «Почему?» — спросила кукушка. «Ты оставляешь свое дитя чужим». А еще губишь не родившихся птенцов жаворонка, ведь твой кукушонок уничтожит их яйца, выкинув их из гнезда». «Во-первых, — ответила кукушка, — так же когда-то поступила со мной и моя мать. Как видишь, я жива, здорова и вполне счастлива. А во-вторых, мне нет никакого дела до чужих птенцов. Если жаворонок не пожелает увидеть что яйцо чужое и не выкинет его из гнезда, то сам будет виноват в случившемся. Но ты можешь изменить все, свить гнездо и сама высидеть яйцо. Не смеши меня, я не умею этого делать. И потом, это против законов природы, так повелось испокон веков, и не мне менять эту традицию, ответила кукушка и улетела. Скворец хотел помочь жаворонку и выбросить яйцо кукушки из гнезда жаворонка, но ему стало жаль неродившегося птенца, и он замешкался. Прилетевший с промысла жаворонок беспокойно завился над своим гнездом и закричал. «Вор! Вор! Убийца! Спасите!» Растерявшийся скворец хотел объяснить, в чем дело, Но жаворонок так истошно кричал и бил крыльями, что благодетель предпочел побыстрее унести ноги, чтобы не быть опозоренным на весь лес. Вслед ему раздавалось насмешливое «Ку-ку».